«Позови Анастасия!» Пока шаги прислужника затихали в коридорах, папа расшевелил уголе длинной кочергой и потеплее укутал ноги в шкуры. Посланцы будут просить, чтобы он вмешался в эту войну, и он должен сделать так, чтобы выиграла та сторона, за которую он заступится. Первое вмешательство в светские дела должно быть результативным. иначе потом придется основательно потрудиться, чтобы снова завоевать доверие королей и императоров. В данном случае сильнее были союзники, да и император, Людовик II, его друг. Поможешь королю, потеряешь дружбу с императором и Людовиком немецким. Но Карл был потерпевшим, справедливость требовала защитить именно его, невзирая на дружеские чувства. Из забытья его вывел поцелуй в руку и поклон Анастасия. Николай перекрестил его три раза и кивнул на место около камина. Опустившись на колено, тот тоже взял кочергу и ткнул в поленье. — Если тебя связывает дружба с человеком, который внезапно и несправедливо нападает на известное лицо, на чью сторону ты встанешь? — На сторону обиженного, — ответила Анастасия, не задумываясь. а если он слабее? Какое это имеет значение, святой владыка? Скажи, чтоб позвали ко мне послов Карла. Анастасий встал, передал распоряжение поставеннику, тот пошел исполнять, а Анастасий вернулся на свое место. Откинув теплые шкуры, папа Николай негромко сказал. — Давно хочу с тобой поговорить о Божьем деле, любезный отче. Да все времени нет, из-за этих ссор и всяких иных дел. Пора нам с тобой прибавить кое-что к славе Святой Церкви. Много лет назад, в начале праведного пути, я наткнулся на работы Исидора Сивильского. Примечание. Исидор Сивильский. Годы жизни около 580-636-го. Епископ Сивильи, богослов. Его трактат «Декреталии» по учению обосновывал право папы на верховную власть в христианской церкви. В этих работах речь шла о приоритете римской церкви и ее главы. С тех пор все ищу и ищу их, но тщетно. Помню только заглавие «Исидоровы декреталии». «Займись этим, поищи, а если не найдешь, Бог вдохновит тебя сотворить их. Я верю в силу твоего пера. И сотвори их, Анастасий, так, чтоб люди поверили в правду твоих слов». Насколько я помню, «Он родился в лето 547-е?» — поднял голову Анастасий. «Что-то вроде этого. Постарайся войти в то время. А теперь посмотри, что там происходит». Обычно послов приглашали в зал ожидания, прежде чем ввести в приемную. Папа подождал, пока вернется Анастасий, встал слегка покряхтовая и направился к двери. Анастасий сопровождал его. В торжественном облачении Николай вошел в приемную и сел на трон. Епископы стояли шеренгами по обе стороны трона. При входе папы они подтянулись, поклонились и остались стоять. Так будут стоять они до окончания аудиенции. Протяжный голос пригласил послов войти. Они вошли и, смущенные величественным зрелищем, упали к ногам папы. Смирение послов понравилось папе. Протянув правую руку, Николай почувствовал жаркий поцелуй предводителя миссии. Игумена и монахов монастыря Святого Полихрона весьма озадачило посещение императорского и патриаршего посланца. Его духовный сан был достаточно высок, чтобы предотвратить любые расспросы. Все сгорали от любопытства, зачем понадобился новому патриарху Константин. Молва разделилась надвое. как язычок змеи. Одни утверждали, что у Фотий сошлет его, мстя за знакомство с Игнатием, другие — наоборот. Константин и так уже добровольный, ссыльный, в глухой обители. Нет, наверняка он призывает его, чтобы возвысить. Два мнения переплетались, затрудняя жизнь игумена и иеромонахов, которые не знали, как вести себя с Константином, боялись ошибиться. Приезд посланца удивил философа. подумавшего, что гость прибыл в связи с заговором феоктиста. Но ведь он тогда поклялся, что сохранит тайну, и сохранил. Может, кто-нибудь предал его? Вряд ли. С тех пор прошло немало времени. Люди Василевса давно уже взяли бы его. Константин знал свои грехи. Впрочем, он был грешен только в одном — не сумел отговорить Логофета от нечистого дела. Судя по поведению посланца, по его вежливому вниманию, хоть ей, скорее всего, желал встретиться и побеседовать со своим бывшим учеником. Так и оказалось. Патриарх просит Константина не забывать его гостеприимный дом и прийти к нему в любое время. Если это осуществится вскоре, радость патриарха будет безграничной, ибо он мечтает посоветоваться, а так как некоторые вопросы затрудняют его, то нужна помощь именно Константина-философа. Посланец прибыл в карете и предложил Константину отвезти его, если он, мол, согласится ехать вместе с обыкновенным божьим служителем. Философ не сразу согласился, сказал, что подумает и ответит завтра. Это был знак окончания встречи. Поклонившись хозяину, гость пожелал ему спокойной ночи и покинул келью. Шаги все еще были слышны на лестнице, когда ворвался Мефодий. — Чего он хочет? — Да вот... Фотий вспомнил обо мне. — Добром? — Думаю, что не лихом. Единомышленников ищет. Или, по крайней мере, проверяет, не пошел ли я к Игнатию. Монахи говорят, на острове готовится собор, собираются отлучить Фотия. — Слышал. Много шуму, а толку мало. Но ведь папа все еще молчит. Даже если Николай выступит в защиту Игнатия, не видать ему престола, покажи жив Варда. — Горька твоя истина, брат, — промолвил Константин, шагая по тесной келье. — Если Фотий захочет вовлечь тебя в свои дела, не соглашайся. — Это надо хорошо обдумать. — Почему? — Потому что решительный отказ настроит его против нас, а это помешает задуманному нами делу. — Да, ты прав. Выслушай его, а потом... — Потом, может быть, поздно. Поэтому я намерен принять самое невинное из его предложений. А что касается советов, пожалуйста, могу дать, если они мне под силу». Оба умолкли, погрузившись в свои мысли. Огонек в лампадке погас, и Мефодий спросил. «Когда едешь?» «Наверное, с посланцем, завтра». «Хорошо. Но если хочешь задержаться, я могу поехать с тобой». «Тебе не надо». Попроси игумена дать Савве одного из монастырских коней. — Будь спокоен, — улыбнулся старший брат. — Он даст, и не одного, ведь тебя зовет новый патриарх, игумен стреляный воробей. Константин захотел встретиться с Фотием уже на следующий день после прибытия в Царьград. До встречи он прослушал его торжественную проповедь в храме Святой Софии. Фотий обладал даром речи и красивым голосом. Иногда он останавливался, еще не все им было хорошо изучено. Константину казалось, что в церкви кто-то все время наблюдает за ним. Опустившись на колени вместе со всеми, он встал чуть раньше других и обернулся. И тут заметил Ирину. Философ склонил голову и не шевельнулся до конца службы. Второй раз увидел ее уже на выходе, в окружении слуг и телохранителей Варды, которые ждали, когда она сядет в карету. А она почему-то медлила. На ее руках сверкали тяжелые золотые браслеты. На красивой груди лежало прекрасное ожерелье из жемчугов в золотой оправе. Константин сразу узнал его, то самое, которое он привез от сарацинов. Он мечтал подарить его ей, и оно действительно, хотя и иным путем, оказалось у нее. Философ улыбнулся своему воспоминанию. Подумав, что улыбка предназначена ей, Ирина слегка кивнула ему и поставила ногу на высокую ступеньку кареты. Подол платья приподнялся, обнажив изящный изгиб ступни. Константин прибавил шагу, чтобы нагнать Савву, но тут дорогу заградил бросившийся к нему Иоанн. Он долго жал руку Константина. Это заставило телохранителей задержать карету. Иоанн махнул им, чтобы трогались, а сам пошел вместе с философом. Радостный и словоохотливый. Константин впервые видел его таким. Только когда разговор коснулся судьбы бывшей императрицы Феодоры и ее дочерей, оба грустно смолкли. Долго бродили они по знакомым улицам, обошли двор и сады магнаврской школы, посидели на мраморной скамье с грифонами. Немало интересного узнал философ. Иоанн обещал ему дать свои произведения, рассказал... что знал о свержении Игнатия, позволив себе несколько ядовитых слов в адрес отца и назвав Фотия церковной лесой империи, и лишь потом догадался спросить, почему философ приехал в Царьград.